ноги, торс и так далее. Анализ индивидуальной ДНК будет двоякий. В целом он скажет нам «это человек». А в особенностях выдаст, с какой личностью мы имеем дело. На сей раз она увидела в лицах слушателей интерес и понимание. Начать со основ курса генетики оказалось плодотворной мыслью. Разумеется, два человека различаются между собой сильнее, чем два одноклеточных одного вида. Моя ДНК покажет статистически миллион отличий с любым из вас. Все 1200 базовых пар отличают человеческие существа друг от друга. Но если вы исследуете клетки одного и того же человека, отличия будут минимальны. Биохимические отклонения в ДНК, возникающие через мутации. Соответственно, могут быть различия, если взять на анализ клетку моей левой руки и моей печени. Тем не менее, каждая из них однозначно скажет «это Сью Оливейра». Она сделала паузу. Перед одноклеточными такие вопросы не поставишь. Там всего одна клетка. Она образует все существо. Поэтому есть лишь один геном. А поскольку одноклеточная размножается делением, а не спариванием, нет и смешивания хромосом от мамы и папы, а просто существо удваивается вместе со своей генетической информацией. Тогда получается, что если знаешь ДНК одноклеточного, то знаешь все, — подхватил Пик. Да, — Оливейр наградил его улыбкой, — это было бы естественно. Популяция одноклеточных показывает идентичный геном. Небольшую норму мутации можно не брать во внимание. Она видела, что Рубин беспокойно заерзал, открывая и закрывая рот. Обычно не позднее, чем на этом месте, он бы уже перевел доклад и все внимание на себя. «Вот тебе!» — удовлетворенно подумала Оливейра. «Раз пролежал в постели с мигренью, вот и не знаешь того, что знаем мы. Придется закрыть пасть и слушать». «Но как раз здесь и начинается наша проблема», — продолжала она. «Клетки желе на первый взгляд идентичны». Это амебы из больших глубин. Ничего в них нет экзотического. Чтобы описать всю ДНК, несколько компьютеров должны считать два года подряд, поэтому мы ограничиваемся выборочной проверкой. Изолируем маленький кусочек ДНК и получаем часть генетического кода, так называемый ампликон. Каждый ампликон показывает нам ряд базовых пар, генетический словарь. Если мы проанализируем ампликоны из сходных отрезков ДНК различных индивидов и поставим их друг с другом, то получим интересную информацию. Ампликоны нескольких одноклеточных одной и той же популяции должны отразить следующую картину. Она подняла вверх распечатку, увеличенную специально для этого доклада. Вы видите, анализируемые последовательности идентичны на всем отрезке. Четыре идентичных одноклеточных Она отложила листок в сторону и показала второй. Вместо этого мы получили вот что. Это базовые последовательности ампликонов четырех экземпляров нашего желе. ДНК идентичны, кроме одной небольшой гипервариабельной области, в которой все идет наперекосяк. Ничего общего. Мы исследовали дюжины клеток. Некоторые лишь слегка дифференцированы внутри гипервариабельной зоны, другие различаются полностью. Естественными мутациями это не объяснить. Другими словами, это не может быть случайностью. «Может, все же разные виды?» – сказал Эновик. «Нет, это определенно один и тот же вид. И определенно, что никакое существо не может в ходе жизни изменить генетический ход. План строения всегда предшествует. По нему существо строится. И то, что построено, соответствует только этому плану и никакому другому». Долгое время все молчали. «Если эти клетки тем не менее различаются, — сказал Эновик, — значит, они нашли способ изменить свою ДНК уже после того, как разделились». «Но для чего? — спросила Делавер. «Это человек, — сказал Вандербильд. — Что человек? Вы что, слепые? Природа такого не сделает, — говорит нам доктор Оливейра. Она это хорошо знает, и со стороны доктора Йохансона я не слышу возражений». Итак, у кого хватит смекалки, выдумать такое, а? Это штука. Биологическое оружие. Только человеку это по силам. Возражение, объявил Йохансен. Это не имеет смысла, Джек. Преимущество биологического оружия в том, что требуется лишь базовый рецепт. Все остальное репродукция. Очень даже может быть преимуществом, если вирусы мутируют, разве нет? Вирус Спида постоянно мутирует. Только подумай, что поймали его, блять, а он... Слово изменился. Это совсем другое. Мы имеем здесь суперорганизм, а не вирологическую инфекцию. Должна быть какая-то причина, по которой они различаются. Что-то происходит с их ДНК после деления. Они кодируются иначе, по-другому.